Страница 227. «Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Горди для пирога». Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку. Ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бренные остатки Горди, его шкуру. Внутренность была в пермских желудках. Пол города занемогло от ужаса. Между тем, Долгоруков, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье. Третья повозка везла целый курятник курятник, едущий на почтовых. По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами. Удушливая пустота и немота русской жизни странным образом соединенной с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства. В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях толстого американца я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое. Я лично знал Толстого и именно в эту эпоху, когда он лишился своей дочери Сары, необыкновенной девушки с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, На его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности. И это неудивительно. Всему порочному позволяет у нас развиваться долгое время беспрепятственно. А за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге. Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейство лет двадцать сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда вернулся Алиутом, как говорит Грибоедов, то есть пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил дозволение возвратиться в Россию. Александр его простил. И он на другой день после приезда продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известной своим голосом и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сары. Говорят, что он раз в доказательство меткости своего глаза велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака. Страница 228. Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина. Поймал его как-то у себя в доме, Связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет 10 или 12 тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили во строк заложенный извет. В это время один известный русский литератор Павлов служил в тюремном комитете. Мещинин рассказал ему дело. Неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку. Дело клонилось явным образом к его осуждению. Но русский бог велик. Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтобы не дать такого прямого торжества низшему сословию над Высшим. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места. Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника. Но возвратимся в Вятку. Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Нематериальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени. Вот что делало канцелярию невыносимой. Оленицын меня не теснил, он был даже вежливее, чем я ожидал. Он учился в Казанской гимназии и в силу этого имел уважение к кандидату Московского университета. В канцелярии было человек 20 песцов. Большей части люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия. Дети песцов и секретарей сколыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян – почвой, приносящей доход. Они продавали справки, Брали двугривенные и четвертаки, обманывались за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал ходить в бильярдную, говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они офицеры. Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от 9 до двух утра и от пяти до восьми часов вечера. Сверх Оленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, которому меня посадили. Существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мной сидели четыре песца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди за гордость рано или поздно подставили бы мне ловушку. Просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, особенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной. Страница 229. Просидевший день целый в этой галерее, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, изнуренный, униженный и неспособный ни на какую работу, ни на какие занятия. Галера многовесельное судно, на котором в качестве грибцов использовались рабы, военнопленные преступники. Здесь это слово употреблено в смысле каторга. Я душевно жалел о моей крутицкой келье, с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен. Делал, что хотел, никто мне не мешал. Вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств, там была мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти, и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние и я пил вино и водку для утешения. А тут еще придет по дороге кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погутарить, пока до узаконенного часа идти на службу. Через несколько месяцев, впрочем, канцелярия сделалась несколько полегче. Долгое равномерное преследование не в русском характере, если не примешивается личности или денежных видов. И это совсем не от того, что правительство не хотело душить и добивать, а от русской беспечности, от нашей небрежности. Русские власти все вообще отесаны, наглы, дерзкие. На грубость с ними накупиться очень легко. Но постоянное доколачивание людей не в их нравах. У них на это не недостает терпения. Может, от того, что оно не приносит никаких барышей? Сначала с горяча, чтобы показать в одну сторону усердие, в другую власть, делаются всякие глупости и ненужности. Потом, мало-помалу, человек оставляет в покое. Так случилось и с канцелярией. Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики. Оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые вряд ли возможны были бы исполнить где-нибудь в Бельгии или в Швейцарии. При этом всякие вычурные таблицы с максимум и минимум, с средними числами и разными выводами из десятилетних сложностей, составленными по сведениям, которые за год перед тем не собирались, с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собрание сведений денег не назначалось ни копейки. Все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию. «Земская полиция. Уездное полицейское управление» во главе с капитан-исправником и двумя заседателями. Страница 230. «Канцелярия, заваленная делами», «Земская полиция», «Ненавидящие всемирные теоретические занятия» смотрели на статистический комитет, как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость. Однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами. Это дело казалось безмерно трудным всей канцелярии. Оно было просто невозможно. Но на это никто не обратил внимания. Хлопотали о том, чтобы не было выговора. «Я обещал Оленицыну приготовить введение и начало, очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами. Если он разрешит мне этим тяжелым трудом заниматься дома, а не в канцелярии». Оленицын переговорил с Тюфяевым и согласился. Начало отчета о занятиях комитета, в котором я говорил о надеждах и проектах, потому что в настоящем ничего не было, тронуло Оленицына до глубины душевной. Сам Тюфяев нашел, что оно мастерски написано. Тем и окончились труды по части статистики, но комитет дали в мое заведование. На барщину переписки бумаг меня больше не гоняли, и мой пьяненький столоначальник сделался почти подчиненным мне лицом. Столоначальник — чиновник, ведавший одним из разделов работы канцелярии. Оленицын требовал только из каких-то соображений высшего приличия чтобы я на короткое время заходил всякий день в канцелярию. Для того, чтобы показать всю меру невозможности серьезных таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепостями было «Утопших – два, причины утопления неизвестны – два». И в графе сум выставлено четыре. Под рубрикой чрезвычайных происшествий значился следующий трагический анекдот. Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум, повесился. Под рубрикой о нравственности городских жителей было написано. Жидов в городе Каи не находилось. На вопрос, не было ли осигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: на постройку биржи осигновано было, не было. Статистика, спасая меня от канцелярской работы, имела несчастным последствием личные отношения с Тюфяевым. Было время, когда я этого человека ненавидел. Это время давно прошло, да и человек этот прошел. Он умер в своих казанских поместьях около 1845 года. Теперь я вспоминаю о нем без злобы, как об особенном звере, попавшемся в лесу, и дичи, которого надобно было изучать, но на которого нельзя было сердиться за то, что он зверь. Тогда я не мог не вступить с ним в борьбу. Это была необходимость для всякого порядочного человека. Страница 231. Случай мне помог, иначе он сильно повредил бы мне. Иметь зуб за зло, которое он мне не сделал, было бы смешно и жалко. Тюфяев жил один. Жена его была с ним в разводе. На задней половине губернаторского дома, как-то намеренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленного именно за вину своего брака в деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, то есть особенно боявшиеся следствий, составляли придворный штат супруги повара в случае. Их жены и дочери, не хвастаясь этим, потихоньку вечером делали ей визиты. Госпожа это отличалась тем тактом, который имел один из блестящих ее предшественников – Потемкин. Зная нрав старика и боясь быть смененной, Она сама приискивала ему неопасных соперниц. Благодарный старик платил привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно. Тюфяев все утро работал и был в губенском правлении. Поэзия жизни начиналась с трех часов. Обед для него был вещь нешуточная. Он любил поесть, и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на двенадцать человек. Если гостей было меньше половины, он огорчался. Если не больше двух человек, он был несчастен. Если же никого не было, он уходил обедать близкий к отчаянию в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтобы их накормить до тошноты, нетрудная задача. Но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать трактир из своего дома. Надобно было ограничиться советниками, председателями, но с половиной он был в ссоре, то есть не благоволил к ним, редкими проезжими, богатыми купцами, откупщиками и странностями, нечто вроде правомочий, которые хотели ввести при Людовике Филиппе в выборы. Разумеется, я был странность первой величины в Вятке. Людей, сосланных на житье за мнение в дальние города, Несколько боятся, но никак не смешивают с обыкновенными смертными. Опасные люди имеют тот интерес для провинции, которые имеют известные лавласы для женщин и куртизаны для мужчин. Опасных людей гораздо больше избегают петербургские чиновники и московские тузы, чем провинциальные жители особенно сибиряки. Сосланные по 14 декабря пользовались огромным уважением.